Все в мире начинается со слова «да». Одна молекула сказала другой молекуле «да» и родилась жизнь. Но до предыстории была еще одна предыстория предыстории, и там нет слова «никогда». Только «да». Кларис Лиспектор. Универсальная история. Там появился мужчина, который жил церковным погостом. «Ну, конечно, не всегда это был мужчина. На сей раз женщина. Да, да, женщина жила церковным погостом». На самом деле сейчас уже мало кто использует такие слова «церковный погост». Все говорят «кладбище». И никто больше не говорит «жил чем-то». Другими словами. Как-то появилась женщина, которая жила кладбищем. Просыпаясь утром, она всякий раз выглядывала в окно на заднем фасаде дома и видела «нет, всё не так». Однажды была такая женщина, которая жила не в нем, самом букинистическим магазином. Ее квартира находилась на втором этаже, а весь нижний этаж здания занимал магазин. Вот им-то она и заведовала. И за дня в день она сидела среди черепов и останков подержанных книг, грудами лежавших на полках, что тянулись вдоль и поперек длинных узких комнат. Шаткие книжные башни вздымались к потолку и слегка покачивались, едва не касаясь потрескавшейся штукатурки. Искореженные, или затертые, или все еще никем не тронутые, корешки выцвели за годы безымянно и давно ушедшего света. Хотя когда-то каждая из этих книг была новой, купленной в книжном магазине, в полном сияния других таких же новых изданий. Теперь все они лежали здесь, чему было слишком много причин, как и тому, почему им приходится прозибать в пропитавший воздух книжной пыли. В этот зимний день женщина сидела одна, ощущая вокруг себя весомость миллионов страниц, закрытых обложками, которые, возможно, так никогда и не откроются, чтобы позволить им снова увидеть свет. Магазин находился внизу переулка, неподалеку от центра маленькой деревушки, куда летом приехали всего лишь несколько туристов. И начиная с 1982 года, деловая активность заметно упала. В тот год у королевы матери был болезненный вид, и, разрезая ленту на открытие объездной дороги, которая позволяла намного быстрее добраться в город и лишала смысла краткую остановку в деревне, ей приходилось рукой придерживать шляпу на голове из-за налетевшего вдруг ветра. Потом закрыли банк и со временем почту. Осталась бакалейная лавка, но люди предпочитали ездить в супермаркет за шесть миль от этого места. Книгами там тоже торговали, хотя вряд ли на любой вкус. Иногда в букинистический магазин кто-нибудь заходил, разыскивая то, о чем он или она слышали по радио, либо прочли в газетах. Обычно женщине в магазине приходилось извиняться за отсутствие такой книги. Сейчас, к примеру, шел февраль, и четыре дня подряд никто в магазин не заглядывал. Порой бывало так, что какая-нибудь начитанная девочка-подросток или мальчик, приехав в половине пятого школьным автобусом, что курсирует между деревней и городом, толкнет дверь магазина и застенчиво стоит на пороге, оглядывая все вокруг восхищенным взглядом, который угадываешь даже сзади, по плечам, спине и наклону головы человека, увидевшего бесконечное множество книг. Но какое-то время это уже не случается. А женщина сидела в пустом магазине, Приближался вечер, вот-вот начнет смеркаться, она наблюдала за мухой в витрине, как странно видеть муху в феврале. Муха сначала летала по треугольной траектории, а потом села на великого Гэтсби, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, чтобы погреться под лучами солнца конца зимы. Или нет, постойте. Муха села ненадолго на старую книгу в бумажной обложке, лежавшую в витрине букинистического магазина. Она сдержалась на миг, пригревшись, прежде чем снова взлететь в воздух, что теперь могла сделать в любую секунду. Муха не была какой-нибудь особенной или необычной на вид и не представляла собой какой-то разновидность с любопытным названием, например, муха грабитель или муха убийца, муха-пчела или топоголовая муха, толкунчик, муха-кинжал, бекасница или сторожевая муха. Даже не стаут, не слепень или немушка. Это была обыкновенная домашняя муха из семейства «Двукрылых». Муска доментис Лениус, что означает «наличие двух крылышек». Она сидела на обложке книг и набирала воздух через наружное отверстие дыхальца. Она лежала за полторы мили отсюда на фермерском дворе в навозной куче в виде яйца длиною меньше миллиметра, превратившегося в безногую личинку источником жизни, который стал тот самый навоз, куда было отложено яйцо. По приходу зимы с помощью полного сокращения мышцы она проползла почти 120 футов и пролежала в спячке около четырех месяцев прямо в гравии у основания стены сарая под стогом сена в несколько футов высотой. В прошлые выходные заметно потеплело, поэтому верхушка куколки лопнула и оттуда вылезла муха 6 миллиметров длиной. Оставаясь под навесом сарая, она раскрыла и просушила свои крылышки и ожидала, когда окрепнет сельце. И тут неожиданно с Болярских островов подул ветер, и в воздухе запахло весной. Тем же утром через щель в крыше сарая она выбралась в большой мир, зигзагом преодолев больше мили в поисках света, тепла и еды. Муха влетела в окно, которое открыла та женщина из магазина, желая выпустить из кухни скопившееся за время приготовления обеда пары. Когда мухи усаживаются на что-нибудь, они, как правило, испражняются и срыгивают». Это была не мужская, а женская особь. Удлинённая тельца и красные широко посаженные вытянутые глазки. Крылышки тоненькие, совершенно изящные, испечрённые прожилками мембраны. Серые тельца и шесть лапок с пятью гибкими суставами на каждой, покрытые крохотными волосками. Мордочка размечена серебряными бархатными полосками. Продолговатый рот с губчатым окончанием, чтобы всасывать жидкость и разжижать сухие вещества, сахар, порошок или пыльцу. Она протерла хоботком фотографию Роберта Редфорда и Миа Ферро на обложке великого Гэтсби, выпущенного издательством Пингвин в 1974 году. На самом деле домашняя муха мало интересна. О чем не трудно догадаться, так как эта муха должна быстро находить для себя еду и размножаться, она может переносить на своих лапках более миллиона бактерий и таким образом передавать все болезни, начиная с бениальной диареи, вплоть до дизентерии, сальмонеллы, брюшного тифа, холеры, полиомиелита, сибирской язвы, проказы и туберкулеза. И она постоянно ощущает опасность быть пойманной хищником в паутину или раздавленной шлепком мухобойки, и даже если это ее минует, всегда есть опасность похолодания достаточного для того, чтобы погасить ее жизнь, и жизнь десяти поколений, которые она способна вывести в этом году, все 900 яиц, которые она способна отложить, предоставив им шанс прожить 20 дней обычной домашней мухи. Нет-нет, подождите, потому что однажды в витрине тихого букинистического магазина в той деревушке, куда редко наведывались туристы, появился великий Гэтсби американского классика Фрэнсиса Скотта Фитджеральда, опубликованный в 1974 году издательством «Пингвин». 188 страниц, 20-е издание этого великого романа. Только в 1974 году его трижды переиздавали. Такой популярности великого Гэтсби частично способствовала экранизация романа, осуществленная в том же году режиссером Джеком Клейтоном. Когда-то ярко-желтая обложка сильно выгорела, еще до того, как книга попала в букинистический магазин. И так как она лежала в витрине, обложка еще больше поблекла. На фотографии, украшенной витиеватой рамкой в стиле 20-х годов, Роберт Редфорд и Миа Ферро, звезды фильма, тоже заметно потускнели. Хотя Редфорд по-прежнему элегантно выглядел в кэпе для гольфа. А Миа в изумительной шляпе с мягкими полями стала ярко-коричневого цвета, что произошло из-за случайной игры света и проникающих через стекло солнечных лучей. Первая эту книгу купила в книжном магазине Дивона в 1974 году за 30 пенсов Розмари Чайлд, 22 лет, которая спешила прочесть роман до того, как увидит фильм. Спустя два года она вышла замуж за Роджера. Они объединили свои книги и те, что оказались в двойном экземпляре, передали в дар больницы Корнуэлла. Знойным июльским днем 1977 года четырнадцатилетняя летняя девочка Шерон Пэттон, которая неподвижно лежала в кровати на вытяжке со сломанным бедром и скучала, так как закончился Уимблдонский турнир, выбрала эту книгу на передвижном столике больничной библиотеки в палате номер 14 увидев во время посещения книгу на ее тумбочке, отец Шерран похоже остался доволен, и хотя она забросила чтение на половине, книга продолжала лежать возле кувшина с водой в течение всего времени пребывания девочки в больнице, а потом при выписке Шерран тайком унесла ее с собой. Спустя три года, когда ей уже было безразлично, что думает о ее поступках отец, она отдала великого Гэтсби школьному товарищу Дэвиду Коннору, так как тот собирался поступать в университет на отделение английской литературы и вдобавок сказала, что это самая скучная книга на свете. Дэвид прочел ее. «Великолепный роман. Все в нем точь-в-точь, точь, как в жизни». Одновременно замечательно и безнадежно. По дороге в школу он шепотом повторял особо запавшие ему в душу фразы. Два года спустя, уехав на север учиться в Эдинбургский университет, уже зрелым 18-летним юношей, Дэвид продолжал восхищаться великим Гэтсби. И несколько раз упомянул на семинаре о том, что еще в подростковом возрасте открыл его для себя, но истинным шедевром Фейджеральда считает недооцененный роман «Ночь нежна» преподаватель, которому ежегодно приходится оценивать около 150 плачевных эссе, написанных первокурсниками на тему великого Гэтсби, глубокомысленно кивал и на экзамене поставил ему высокий балл. В 1985 году, первым добившись всех почетных званий и получив работу в отделе по управлению персоналом, Дэвид продал свои старые книги по курсу литературы за 30 фунтов девушке по имени Мэритт. Мэрит не понравилась английская литература, в ней не было точных ответов, и она выбрала курс экономики. Перепродав книги, она заработала на них больше, чем Дэвид. Великий Гэтсби за два фунта, что в шесть раз дороже первоначальной цены, достался первокурснику по имени Джиллиан Экбастон. Мэрит вообще-то не читала романы, когда в девяностом году съезжала из арендованного ею дома, то оставила книгу на полке. Следующий арендатор – Брайфт Джексон упаковал книги в коробку, которая пять лет пролежала в гараже за холодильником. В 95 пятом году к нему в гости приехала его мать Рита, и пока он освобождал гараж, она обнаружила эту книгу в открытой коробке, что валялась на усыпанной гравием подъездной дороге. «Великий Гэтзве!» — воскликнула Рита. Много лет потом она не брала эту книгу в руки, но то, как она читала ее тем летом, за два года до своей смерти, забиралась ногами на диван и погружалась в чтение целиком, Брайфт не забудет никогда. Дома у Риты вся комната была заставлена книгами. В 97-м году она умерла, и тогда он сложил их все в коробки и передал в благотворительный фонд». В фонде выбрали самые ценные, а остальные коробки по 30 книг в мягкой обложке в каждой продали на аукционе по 5 фунтов стерлингов за коробку букинистическим магазинам разбросанным по всей стране. В тихом букинистическом магазине женщина открыла коробку, которую купила на аукционе, и от удивления вскинула брови. Еще один «Великий Гэтсби» роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотт Финджеральд, а теперь еще и знаменитый кинофильм, Книга была выставлена в витрине. Страницы по краям стали темно-желтого цвета из-за качества той бумаги, что использовали в издательстве «Пингвин» для публикации современной классики. В сущности, такие издания недолговечны. Теперь муха сидела на книге и грелась в слабых солнечных лучах, проникающих через стекло витрины. Вдруг муха взлетела, так как в витрине букинистического магазина появилась мужская рука и забрала оттуда книгу. В то время появился мужчина, который просунул руку в витрину тихого генистического магазина, расположенного в маленькой деревушке, и достал оттуда подержанный экземпляр великого Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Направляясь к прилавку, он глянул на книгу с обратной стороны. «Будьте любезны, сколько стоит эта книга?» — спросил он у потускневшей женщины. Она взяла у него книгу и открыла внутреннюю сторону обложки. «Один фунт», — ответила она. «Но здесь написано «тридцать пенсов», — возразил он, указывая на обложку. «Это цена семьдесят четвертого года», — пояснила женщина. Мужчина пристально посмотрел на нее, улыбнулся очаровательной улыбкой. Лицо женщины просветлело. «Впрочем, книга сильно выгорела», — заметила она. «Так что обойдется вам в полцены». «Договорились», — согласился он. «Вам нужен пакет?» — спросила она. «Нет, не беспокойтесь», — ответил он. «У вас есть еще?» «Еще что-нибудь, Фиджеральда?» — уточнила женщина. «Да, под буквы F. Я только...» «Нет», — сказал мужчина. «Меня интересуют другие экземпляры Великого Гэтсби». «А вас интересует другое издание Великого Гэтсби?» — переспросила женщина. «Я хочу приобрести все издания этой книги», — ответил мужчина, улыбаясь. Женщина подошла к полкам и отыскала еще четыре экземпляра Великого Гэтсби, после чего зашла в складское помещение, расположенное в конце магазина, и проверила там. «Не беспокойтесь», — сказал мужчина, — «я возьму эти пять. Два фунта за всю партию. Этого будет достаточно, как вы считаете?» Он приехал на старом мини-метре. Заднее сиденье автомобиля было завалено различными изданиями Великого Гэтсби. Он вытащил из-под водительского сидения несколько завалившихся туда книг, чтобы те не скользили под ногами или педалями во время езды, а только что купленное бросил в общую кучу через плечо, даже не оглянувшись. Завел двигатель. Следующий букинистический магазин находился в городе за шесть миль отсюда. В позапрошлую пятницу ему позвонила сестра. «Джеймс, я сейчас в ванной», — сказала она. «Мне нужен великий Гэтсби Фрэнсиса Скотта Фитчеральда». «Какой-какой?» — не понял он. Она повторила. «Мне нужно как можно больше экземпляров», — добавила она. «Ладно», — согласился он. Он работал на нее, потому что она хорошо платила. Она получила грант. «Ты когда-нибудь читал этот роман?» — поинтересовалась она. «Нет», — ответил он. «А что надо?» «Так мы и пытаемся плыть вперед», — процитировала она, борясь с течением а оно все сносит и сносит наши суденушки обратно в прошлое. Примечание Фитчеральд, Великий Гэтсби, перевод Калашниковый. Конец примечания. Достанешь? Ф, как насчет денег на бензин? Ведь предстоит мотаться повсюду в поисках книг, уточнил он. У тебя будет 500 фунтов на покупку пяти сотен книг. Если получится приобрести их дешевле, сдачу можешь оставить себе. 200 фунтов сверху получишь за хлопоты, борясь с течением, скажи здорово. «Как насчет денег на бензин?» – не унимался он. «А, плачу!» – вздохнула она. Итак, появилась однажды женщина, которая просто позвонила из ванны своему брату и попросила его отыскать как можно больше книг «Великий Гэтсби». Опустив телефон через край ванны на коврик, она стряхнула с него капли воды и, ощутив холод, быстро спрятала руку под воду. Она занималась сооружением полномерных лодок из материалов, абсолютно для этого не предназначенных и в данный момент собирала книги. Три года назад она соорудила лодку длиной в три фута из бледно-желтых нарциссов, которые они с братом за ночь наворовали с окрестных садовых участков. Она забралась в лодку и спустила ее на воду в местном канале. Буквально сразу под ногами захлюпала вода, потом вода поднялась до колен, до бедер. Вскоре женщина уже стояла по пояс в ледяной воде, так и не совершив путешествия, а вокруг нее плавали бледно-желтые нарциссы. Впрочем, за погружением под воду наблюдала небольшая толпа зевак, и вся эта история привлекла к себе внимание местных и даже некоторых национальных средств массовой информации. На спонсорские деньги Интерфлоры, которых было достаточно для того, чтобы оторваться от пособия по безработице, она соорудила другую лодку, на сей раз пяти футов длиной и уже из разных цветов, от лилий до подснежников. Результат был тем же. Лодка затонула, но зато все действо засняли на пленку вместе с нею, постепенно уходящей под воду. Этот художественный проект позволил ей получить много заказов на изготовление самых непредсказуемых лодок. За последние два года она соорудила несколько лодок длиной 10 и 12 футов из конфет, листьев, часов и фотографий и спустила их на воду в другом британском порту, организовав пышную церемонию спуска. Ни одна из лодок не проплыла больше восьми футов в сторону моря. Идея с великим Гэтсби осенила ее в ванной. Эту книгу она читала еще девочкой и подростком, и теперь, нежусь в ванной, переживала о том, что же еще придумать, иначе ее лишат Гранта, как вдруг в памяти всплыл роман Фитджеральда. «Великолепно», — подумала она, соглашаясь сама с собой. «Так мы и пытаемся плыть вперед». Это была последняя строчка Великого Гэтсби. Желая согреться, она резко спрятала плечи под воду. Итак, мы подходим к концу. Лодка семи футов, длиной, сооруженная из книг великого Гэтсби, скрепленных водостойким уплотнителем, спущена на воду весной в порту Феликстоу. Брату художнице удалось собрать более трехсот экземпляров этой книги, ради чего ему пришлось проехать от Уэльса до Шотландии. До сих пор трудно приобрести великого Гэтсби в тех местах, где он побывал. Все это обошлось ему ровно в 183 фунта 50 пенсов. Сдачу он оставил себе. К тому же он относился к тем мужчинам, что всегда моют руки перед едой, поэтому, возвращаясь к началу истории, следы мухи на обложке книги, которую он купил в тихом букинистическом магазине, не причинили ему вреда. Тот особенный экземпляр великого Гэсби с именами последних владельцев книги, написанными друг под другом различными почерками на первой странице, Розмари Чайлд, Шерон Паттон, Дэвид Коннор, Рита Джексон, был вклеен в носовую часть лодки, которая продержалась на плаву 300 ярдов, прежде чем дала течь и затонула. Муха, что задержалась на книге в тот день, провела остаток вечера беспокойно, то усаживаясь на осветительные приборы, то паря на уровне пяти футов от пола. Так ведут себя все мухи по вечерам. Эта муха не исключение. Женщина, заведовавшая букинистическим магазином, была в восторге от того, что удалось продать сразу все экземпляры великого Гэтсби, да к тому же такому симпатичному молодому человеку. На место Фиджеральда в витрине она решила положить божественную комедию «Данте», и перед этим подула на нее. Взметнулась пыль, еще больше пыли поднялось, когда она дунла сверху на странице, после чего она смахнула пыль с прилавка. А женщина посмотрела на испачканную пылью руку. Пришло время почистить книги, хорошенько все стрясти. Это займет все ее время, вплоть до весны. Художественная литература, зачем научная, а потом все остальное. На сердце стало легко. В тот же вечер она начала с буквы «А». Женщина, которая жила кладбищем, помните, в самом начале. Она выглянула в окно и увидела. Ах, но это другая история. И, наконец, что же с тем первым мужчиной, с чего все началось? Мужчиной, который жил церковным погостом. Прожил он многие-многие лета одинаково счастливую и печальную, но очень богатую на события жизнь, прежде чем умер.